Глава одиннадцатый. В Петербург наши путешественники прибыли уже в ноябре и были приняты Варвара Петровной приветливо, но эта приветливость была весьма в меру, тетушка не любила излишних сантиментов. На заверение Матвея, что -то просит кровоток на первое время, потом переедет в казарму или с ними достойное жилье, она ничего не ответила, так головой покивала, мол, там видно будет. Племянница Варвара Петровна обрадовалась куда больше, чем племяннику. Мужчин, видно, она вообще не жаловала и говорила о них только осуждающе. Да что вы от них хотите, бессердечных, грубых, заносчивых, своевольных, нахальных? Клеопатру она с первых дней не отпускала от себя. Отвела ей лучшую спарринку, а днем сажала в своей комнате вальков, откуда прогнала прежнюю любимец фаворитку и оставляла вслух читать Библию романы, осущался и газету. Теперь надо бы рассказать о главной особенности, Варвара Петровна. Жизнь свою из-за парализованных ног она проводила в огромном обитом зеленую камкою, шелковой китайскую тканью с разводами, кресли на колесах. Кресло по всему дому катала безмолвная старуха в русском платье. На всех ступенях в доме были положены обитые сукном доски. При остановке кресла под деревянные колеса тут же подкладывались для устойчивости специальные чурбачки, а во время чаепития, что происходило раз в десять в день, кресло прикрепляли специальный столик с узорчатыми бортиками. На другой же день по приезде Ксюше горничная Клеопатра сообщила хозяйке, что барыня с палочкой ходить могут, но не делают этого по причине изнеженности и тучности. Сведения поварих передала шепотом. Это была тайна, которую в доме свято соблюдали. Вообще, слуги о хозяйке отзывались положительно. Все церковные требования исполняла, имея домовую часовинку. По большим праздникам кресло ставили на специальный экипаж и со всеми предсторожностями ехали к главному храму, где собирался царский двор. Варвара Петровна была строга, но справедлива. Бывало, конечно, и влепит за трещину, если почувствует, что слуга винным духом пахнет. Ты еще, когда-то отпирается, мол, в рот что не брал, кроме квасу. Но чтоб на конюшне сечь, такого вот не бывало. За важную провинность сажала она нарушителя в подвал, в специальную казенку под икону на хлеб и воду. Осужденный получал срок от двух до семи дней в зависимости от вины, и после полуголодной жизни в полутемном подвале выходил на волю шоклом. Несмотря на пятьдесят лет с Гаком, тетка была все еще хороша. Хотя, иначе как старуха себя не называла, видно было, что относится к этому званию несерьезно. Была она всегда ухожена, волосы прибраны, и панчичка черная, тофтяная на соболином меху, бархатная юбка с травяными серебряными узорами, Красиво. Лучшие годы жизни Варвара Петровна прожила в Москве. Бригадир Фомин воевал под командой фельдмаршала Шереметьева, покорял Леонию. Известный приказ Петра I, несмотря на его расплывчатость туманность, и теть вдаль для лучшего вреда неприятию выполнялся весьма успешно, но медленно. А Варвара Петровна тем временем жила в Москве. Соломенный вдовой. И время проводило весело. И это только после Полтавской великой Виктории муж заточил ее уже тридцатилетнюю в Петербург. Тогда и мысли не приходило, что Петр сделает рассеянный по болотам до да поселение своей столицы. Приказ об этом последовал пять лет спустя, когда уже набедовалась в Мазанковых хижинах о двугоренцах с сенями. На ее глазах строился город. Она помнила пленных шведов, которые носили землю, за немением носилок в полах своего драного платья, и стук кувал, забивающих бесчистные сваи. Помнила ветряные мельницы на стрелке, где сейчас выяснятся дворцы. Помнила казнь поджигателей. Пуская красного петуха простой люд выражал протест против ссылки в северную столицу. Помнила... Обязательные подневольные плавания по Неве, воскресные летние дни, и шута с барабаном осенью, который возвещал о замерзании реки, и первый ступал на еще тонкий лед с холщовым знаменем в руках. Бригадир Фомин окончил жизнь свою под Дербентом во время персидского похода Его умер не в битве, что должно было случиться при его бешевашной храбрости от желудочной болезни в лет В жизни жизнь Варвара Петровна мало отличалась от замужней, и если сложить прожитые вместе с мужем месяц, то от силы два года и набежит. После его смерти у нее уж был обширный дом на Васильевском, связи при дворе, а в деньгах она никогда не знала недостатка. С тех пор и жила она на берегах Невы безотлучно, истово любя старую столицу, ненавидя новую, но когда двор юного царя Петра II отбыл в Москву, не издинулась с места, сославшись на болезнь ног. Именно в ту пору по чертежу крепостного умельца и было сделано ее первое млолидное кресло. Как уже говорилось, Варвара Петровна была бездетна. Этим Матвей объяснял себе въедливый интерес тетки к его дела. Подобное любопытство раздражало, но вскоре он понял, что такой же повышенный интерес испытывала тетушка ко всем проявлениям окружающего мира. К двору по причине больных ног Варвара Петровна не выезжала, но была в курсе всех его дел и сплетен. Кроме того, ей было известно все о соседях по собственной улице и о соседях других соседей какие цены на ближайшем рынке, какой корабль и чьи нации пожалуй нынче к Троицкой набережной, и где был пожар, и какую мостовую опять перекопали в видах реконструкции Добывать сведения о московской придворной жизни было гораздо труднее. Варвара Петровна прямо извелась вся из-за отсутствия полноценных государственных сплетен. «Нехухры-мухры, государу не на трон выбираем!» Поэтому возвращение Анны Ивановны в Петербург в начале года стало для Бригадиши истинным праздником. За прошедшие месяцы она восполнила пробелы в своих сведениях и могла дать исчерпывающую характеристику столичной жизни. Был бы слушатель. Воспользуясь у Матвея этой возможностью, он бы был избавлен от многих опрометчивых поступков. Куда там? «Наука любознательна, невежество любопытно. такой девиз привез наш герой из Франции. Была еще одна причина, из-за которой тетка подвергалась мысленному осуждению племянник. Варвара Петровна гадала и считала себя в этом деле большой искусницей. Гадания были зимние и летние. Летние считались простыми, ну, на кофе и там, на чай, на маковых зернах, брошенных в воду. Истинным сезоном для гаданий считалась зима. Варвара Петровна гадала на узорах, какими морозы украшивает окна. Большой жарко натопленной гостиной каждый вечер счищались специальной лопаточкой ини. Утро начиналось с того, что безмолвная старуха до завтрака подвозила хозяйку к окнам, и та начинала со вниманием изучать ледяные кущи. — Уже будет зима, все твое будущее предскажу, — обещала Варвара Петровна Матвею. И надо же было такому случиться, чтобы в ноябре пал снег грял мороз. Потом за все растаяло, гололед был страшный, лошади в упряжке падали, но один день случился с полноценным инем на окнах. Варвара Петровна сочла это предзнаменование и немедленно позвала Матвея в гостиную. В ноябре светает поздно, уже девятнадцать часов, а завтрак все еще не подают. Матвей решился всей деликатностью, но твердо поговорить об этом с тетушкой. Он ведь человек военный, ему в казарм пора. Да будет тебе! Отмахнулся от него тетка. Что ты в этих казармах потерял? Вот грянет война, тогда и завтрак будешь получать с утра. А сейчас ты человек молодой, тебе надобно вести образ жизни рассеянный. Ложится поздно, вставать того позднее. Смотри сюда. Хочешь, я тебе погадаю? кто не засматривался на красоту заиндевевших окон, кто не видел в них удивительные пейзажи, населенные странными зверями, чудоюдами, Но Матвею и в голову не приходило, что в этом ледяном царстве может расположиться судьба его. — Видишь корону? — спросила тетка. — Вижу, похоже. — Видишь, блестки летят с того краю, где корона как бы надломлена. Подчинившись требовательному тону тетки, Матвей кивнул. Ну, летят блески, чего бы мне летать. А значит, вот что. Ходить тебе, князь Матвей, мимо больших денег. А падут ли они тебе в руки, не знаю, пока не ясно. Ты часом не проигрался? Что вы такое говорить тетушка? И еще скажу. Видишь, корона четко видна, один зубец справа поломан. — Много печали и трудностей ждет тебя впереди, и все из-за золота. — Простите, тетушка, — еле выдавила себя Матвей, — но я человек современный и в гадание не верю. — Скажите, какой вольнодум, — фыркнул матерка, — а коли так, сделай милость. Выйди он из горницы, да дверь плотнее закрой с другой стороны. Как ни странно, гадание Варвары Петровны подтолкнуло Матвея к решительному действию. Первую неделю жизни в Петербурге он занимался исключительно служебными делами. Уезжая из Парижа, он получил отпуск, но не до ноября, как сказал Клеопатра, а до января. Иной раз отпуск получить очень трудно. Но вернуться в полк раньше срока и того сложнее. Тут и взятки полковому пису не помогут. Он тебя просто не понимает. А вот я объяснил, уговорил, улестил а с визитом к Люберову медлил. Почему? Если одним словом определить, то трусил, по мальчишски страшился неизвестности. Пока он хоть в так да богат, и жизнь прекрасна. А если сорвется все? Ты беден, беден, без надежды. И, знакомясь с однополчанами, он мысленно ставил предстоящую встречу с Любером в один ряд событиями обычными. Словно с судьбой торговался. В Петербурге у меня много разных дел, а среди них одно малое дельце. Дом Люберова, как и жилье Варвары Петровны, размещался на Васильевском острове. Раз чего проще? Спроси, как найти его. Матвей знал, что тетка тоже в него вцепится, кучу вопросов задаст. А рядом Клеопатра. — Объясни мне, Мотенька, зачем тебе он и Люберов? Ту пору улицы в Петербурге еще не были поименованы, только и был один главный прешпект, будущий Невский, а в прочих местах нужный дом приходилось находить, прибегая к расспросам. В записке Лялина было точно сказано Дом против храма воскресения Христова. Храм-то он сразу нашел. Недалеко находился богатый осененный деревьями дом, но он был пуст. Матвей до одури стучал в дверь ручкой, которую держал в зубах ощеренный бронзовый лев. Никто не отозвался на стук. Матвей пошел бродить по округе. Как только свернул смощенные бревнами улицы, сразу годил в болото, вокруг хижины обывателей, а далее угодье светлейшего, ныне опального князя Меншикова. Возвратился назад, добрел до здания коллеги, Далее шел погаус, кабаки, гостиный двор. Жилые дома вокруг были, но все неказисты. Не похоже, чтобы они принадлежали богатею. Плутая строениями, Матвей все время расспрашивал редких прохожих про дом Люберв. Первый из опрошенных простолюдин явно не понимал, о чем с ним толкует. А второй, по виду чиновничья душа, повел себя странно. Вдруг испугался чего-то, набычился, затряс головой, мол, ничего не знаю, потом пустился бежать, словно ему пятки жили. Наконец нашелся человек, указал все же на тот же двухэтажный дом с каменной оградой, с крутой четырехскатной крышей, с колоннами по фасаду и нарядной ограждающий балкон мулюстрады. Откуда начал? Туда и пришел, и опять принялся барабанить в дверь, на этот раз ногой. Над мордой льва с ручки находилось маленькое смотровое окошко с решеткой-ставинкой. В этом окошке, наконец, и показалось кривая рожа инвалида. Он схватился трехпалой лапой за решетку, прищурил свой единственный дерзкий глаз и прочал: «Какого черта? Лупите в дверь, господин хороший!» «Это дом господина Люберова? Мне нужен хозяин по срочному делу!» «Никакого Люберова не знаем, а чей дом не ваш в моделах ходит Ходят, тут покоя нету. Если будет стучать дальше, солдат кликну». Недаром томили Матвей предчувствие, что возникнет какая-то неразбериха. Он немедленно отписал Лялину письмо, а клиента на месте не оказалось. Очевидно, он съехал по делам своим. А почему просьба сообщить прочего адреса? Теперь только ждать. При самом лучшем раскладе ответ из Москвы он получит только через месяц. Однако разъяснение случившемуся последовало гораздо раньше. За завтраком Клеопатра, рассказывая про болезнь отца, упомянула имя частого гостя в их доме Андрея Корниловича Люберова. «Это какого же Люберова, который в Швецию ездил по посольским делам? Так я его знаю». Дом у него роскошный был, тут недалеко. — Почему был? — рассеянно спросил Матвей, принимая из рук сестры чашку обжигающего горячего кофе. — Об этом голубь мой вслух не говорят. Господин Люберов, считаешь, полтора месяца, как арестован. Усадьбы его, дома и все земли конфискованы в пользу казны. Жена несчастная женщина, она ведь из рода княжеского, но обедневшего, была в невестах не при деньгах, а муж ее золотил. Теперь все прахом пошло. Мало того, что господ взяли, так и дворня под розыск пошла, а до Люберова-младшего не добрались. Он где-то в дальних полках обретается, ведь нашлись у сынка знатные покровители. Матвей опомнился только тогда, когда из дрожавшей чашки на руку ему плеснуло горячим кофе. «Ну вот, кружево запачкал!» — воскликнула Клеопатра. Эй, и ты неловкий!» Она пыталась взять из рук брата чашку, но он не отдавал. и так смотрел дико. Гадание Варвары Петровны начинала сбываться.